Солнце опустилось низко к западу к тому времени, и когда они увидели озеро, его воды мерцали красными и золотыми отблесками, яркими, как лист кованой меди. Когда они увидели башенки гостиницы над Ивами, Дунг снова скинул свою пропахшую тунику и остановился плеснуть в лицо водой. Он смыл дождевую пыль как мог и провел мокрыми пальцами по копне своих волос с солнечными прожилками. Не со своим ростом, Не со своим шрамом, пересекавшим его щеку, он ничего поделать не мог. Но он хотел выглядеть получше дикого рыцаря-разбойника. Гостиница представляла собой большое серое растянувшееся бревенчатое здание с башенками. Половина его стояла на сваях над водой. Гать из грубо обрезанных досок вела над болотистым берегом озера, к месту погрузки на паром. Но ни самого парома, ни паромщика видно не было. Через дорогу стояла крытая соломой конюшня. Неприветливая каменная стена окружала двор, но ворота были открыты. Внутри двора они обнаружили колодец и корыты для водопоя. «Напои животных», — сказал Эгудунг. «Смотри, чтобы они не пили слишком много. Я спрошу насчет еды». Хозяйку гостиницы он застал подметающей ступени. «Вы на паром пришли?» — спросил его женщина. «Тогда вы опоздали. Солнце почти село. а Нет не любит пересекать озеро ночью, если только луна не полная. Но с утра он уже будет здесь». «Знаешь, сколько он просит?» «Три гроша за каждого из вас и десять за лошадь». «У нас две лошади и мул». «За мулов он тоже десять берет». Но он посчитал расходы, и у него получилось шесть тридцать. Больше, чем он надеялся потратить. Прошлый раз это стоило два гроша и шесть за лошадь. Ты это Неду скажи, мне-то что? Если нужна кровать, так у меня свободных нет. Лорд Шонни и Лорд Кастейн привели с собой свиту. Гостиница того, глядя, треснет. А Лорд Пик здесь? Он убил оруженосца Сира Арлона. Но он был с лордом Кокша и Джоном Скрипачем. Недок перевез в последний заплыв. Она оглядела Дунка с головы до ног. «Вы с их отряда, что ли?» Просто встретились с ними на дороге. Приятный запах, от которого у Дунка потекли слюнки, сочился и закон гостиницы. «Может, мы отведаем вашего жаркого, если оно не слишком дорого?» «Оно из дикого кабана», — сказала женщина. «Хорошо перченое, с луком, грибами и пюре из репы». «Обойдемся без репы. Пару кусков кабана и покружки вашего доброго коричневого эля нам хватит. Сколько это будет стоить?» «И, возможно, у вас найдется место в конюшне, чтобы переночевать». Это было ошибкой. «Конюшни для лошадей, поэтому они и называются конюшнями. Ты здоров как лошадь, это точно, но я вижу только одну пару ног». Она отгоняющим движением ткнула в его сторону метлой. «Я не могу накормить все семь королевств. Кабан для постояльцев, как и мой Эль. Не допущусь, чтобы лорды говорили, что у меня закончилась еда и выпивка, прежде чем они насытились». В озере полно рыбы, а возле пней стоит лагерем такое же жулье. Межевые рыцари, если верить им на слово. По ее тону было ясно, что она им не верит. «Может, они с тобой поделятся. Мне дела нет. Теперь уходи, у меня много работы». Дверь с громким хлопком закрылась за ней, прежде чем Дунк успел спросить, где находятся эти самые пни. Он обнаружил сидящего на корыте Эго который опустил ноги в воду и обмахивал лицо своей большой обвислой шляпой. «Они делают жарко из свиньи, Сир! Я чувствую запах свинины!» «Из дикого кабана!» — мрачно сказал Дунк. «Но кому нужен кабан, когда у нас есть старая добрая соленая говядина?» Экс скорчил рожу. «А можно я съем свои сапоги вместо говядины, Сир? Я сделаю себе новую пару из соленой говядины!» «Она покрепче будет!» «Нет!» — сказал Дунг, сдерживая улыбку. «Ты не можешь съесть сапоги! Еще слово, и ты отведаешь мой кулак! Вы ноги из корыта!» Он нашел свой шлем на спине мула и протянул его эгу. «Набери воды из колодца, и мы размочим говядину!» «Если ее не размачивать достаточно долго, можно будет зубы обломать!» Вкуснее было бы размочить ее в Эле, но и в воде было бы терпимо. «Не вздумай из корыта набирать! Не хочу чувствовать вкус твоих ног!» «Мои ноги только улучшили бы ее вкус, Сир!» Сказал Эк, играя пальцами ног. Но сделал так, как ему было велено. Найти межевых рыцарей оказалось нетрудно. Эк разглядел отблески их костра возле берега озера. Туда-то они и отправились ведя на поводу животных. В шлеме дунка, который мальчик нес под мышкой, хлюпала при каждом шаге. К этому времени от солнца осталось лишь алое воспоминание на западе. Вскоре деревья расступились и они обнаружили, что оказались на месте прежней богорощи. Лишь белые пни и сплетения мертвенно-бледных корней напоминали о деревьях, которые возвышались здесь, когда Вестеросом правили дети леса. Посреди пней чар возле костра на корточках сидели двое мужчин и пили вино, передавая мех друг другу. Их лошади паслись позади рощи, а оружие и доспехи были аккуратно сложены подаль. Мужчина, который был гораздо моложе первых двух, сидел отдельно, прислонившись спиной к каштану. «Приятно встретиться, Сиры!» – приветствовал дунк издалека самым беспечным тоном всегда неразумно подходить к вооруженным людям без предупреждения. «Меня зовут Сердункан Высокий, а парня — Эк. Можем мы разделить тепло вашего огня?» Плотный человек средних лет, облаченный в пышные лохмотья, поднялся поприветствовать пришедших. Ярко-рыжие бакенбарды обрамляли его лицо. «Рад встрече, Сердункан. А вы большой. И добро пожаловать!» Разумеется, как вам, так и вашему парню. Эк, не так ли? Что это за имя, прошу прощения? Это сокращение, сир! Эк знал, что лучше не выдавать, что сокращение от Эйгон. Во всяком случае, уж точно не незнакомцам. Разумеется. Что случилось с своими волосами? Корневые черви. Подумал Дунг. Парень, скажи ему, что это были корневые черви. Это была самая безопасная история, выдумка которой они пользовались чаще всего, но иногда эго приходило в голову поребячиться. Я их сбрил, сир. Я собираюсь остаться обритым, пока не заработаю свои шпоры. Достойный ответ. Я сир Кайл, кот туманного болота. Вон там, под каштаном, сидит Сир Глендон э, Бол. А здесь перед вами добрый сир Мейнард Плам. Экна вострил уши. Плам? А не родственник ли вы лорду визарису Пламму, сир? Дальним. Признался сир Мейнард. Высокий, сутулый человек с длинными прямыми соломенного цвета волосами. Хотя сомневаюсь, что его светлость признает это. Можно сказать, что он из сладких пламов, а я из кислых. Плащ плама фиолетовый, как и его имя, истрепался по краям и окрашен был неважно. Брошь из лунного камня величиной из куриное яйцо закрепляло его на плече. Остальная его одежда была из серо-коричневой, плохо выделенной кожи. — У нас есть соленая говядина, — сказал Дунг. — У сира Майнара мешок яблок, — сказал Кайл Кот. — А у меня маринованные яйца и лук. Вместе мы можем устроить пир. Садитесь, сир. У нас великолепный выбор пней. Мы тут будем до позднего утра, если только я не ошибаюсь в своих предположениях. Здесь только один паром, и он недостаточно велик, чтобы поместить нас всех. Лорды их прихвость не должны переправляться первыми. Помоги мне слушать ми. Велел Дунг Эгу. Вместе они расседлали грома, дождя и мейсера. Только после того, как животные были накормлены, напоены и стреножены на ночь, Дунг согласился отхлебнуть из винного меха, предложенного Сиром Мейнардом. «Каждое кислое вино лучше, чем никакое», — заметил Кайл Кот. «Мы будем пить вино получше в Белостенном замке. Говорят, у лорда Баттервелла лучшие вина к северу от Арбора. Он был однажды десницей короля, как и отец его отца до него». «И, говорят, он человек благочестивый и очень богатый». «Все его богатство от коров», — сказал Майнард Плам. «Он должен поместить налитое выми на свой герб. У этих Баттервеллов молоко бежит по венам, и Фрея ничем не лучше. Это будет свадьба воров, скотины и сборщиков проездной платы. Один денежный мешок сочетается с другим». Во времена восстания Черного Дракона этот лорд коров послал одного сына к Деймону, а другого к Дейрону, чтобы уж точно быть уверенным, что дом баттервелов будет на стороне победителя. Оба сложили голову на красном поле, а его младший умер по весне. Вот почему он опять женится. Если его новая жена не подарит ему сына, имя баттервелов умрет вместе с ним. Так и должно быть. Сер Глендон еще раз провел по мечу точилом. «Воин ненавидит трусов!» Презрение в его голосе заставило Дунка обратить наговорившего внимание. Одежды Сира Глендона были из хорошего полотна, но изрядно заношены, плохо сочетались и явно были с чужого плеча. Локон темно-коричневых волос выбивался из-под железного полушлема. Сам парень был низким, плотным, с маленькими близкопосаженными глазами, широкими плечами и мускулистыми руками. У него были мохнатые, как где гусеницы после влажной весны, брови, но с луковицей, да задиристый подбородок. И он был молод, 16, скорее всего, точно не более 18. Дунг принял бы его за оруженосца, если бы сир Кайл не назвал его сиром. Вместо бакенбард щеки парня были покрыты прыщами. — Как давно ты стал рыцарем? — спросил его Дунк. «Достаточно давно. Полгода исполнится после лунного поворота. Я был посвящен в рыцаре серым Морганом Данстейблом из кувыркающихся водопадов. Две человек видели это, но я готовился к рыцарству с момента рождения. Я научился скакать до того, как ходить, и выбил взрослому человеку зубы еще до того, как потерял свой первый молочный. Я собираюсь сделать себе имя в белостенном замке и завоевать яйцо дракона». «Яйцо дракона? Так это и есть приз победителю, правда?» «Последний дракон скачался полвека назад, однако Сир Арлон однажды видел кладку ее яиц. Они были тверды, как камень, но прекрасные, говорил старик Дунку. «Откуда у Баттервелла взялось драконье яйцо?» «Король Эйгон подарил яйцо отцу его отца после того, как погостил одну ночь в его старом замке», — сказал Мейнард План. «Это была награда за какой-то доблестный поступок?» — поинтересовался Дунг. Сир Кайл рассмеялся. «Кто-то, может, так это и назовет. Рассказывают, у старого лорда Баттервелла были три юные невинные дочери, когда прибыли его милость. К утру каждая из них понесла бастарда. Ночной труд в поте лица, вот что это было». «Дунг слышал такие рассказы и раньше». «Эйгон недостойный переспал с доброй половиной дев королевства и якобы многих одарил бастардами. Хуже всего, что старый король признал их всех на смертном адре, от незаконно рожденных детей кабацких девок, шлюх, потаскушек, до великих бастардов, чьи матери были высокого рода. Мы все были бы бастардами старого короля Эйгона, если бы хоть половина этих старых баек оказалась правдой». «А кто сказал, что мы ими не являемся?» Съязвил сир Мейнард. «Вы должны поехать с нами в Белоснежный замок, Сердункан, Дункан», настаивал сир Кайл. «При вашем-то росте вы наверняка попадете на глаза какому-нибудь лорду. Вы можете найти там хорошую службу?» «Я знаю, что я найду. Джоффри касвелл будет на этой свадьбе. Лорд Горького моста. Когда ему было три...» Я сделал ему его первый меч. Вырезал из сосны, прямо по его руке. В мои зеленые годы мой меч служил его отцу. Он тоже был выстроган из сосны?» Спросил сир Майнард. У Кайла хватило учтивости рассмеяться. «Этот меч был из хорошей стали, могу вас заверить. Я буду рад еще раз предложить его для службы кентавру». Сэр Дункан...» Даже если вы решите не принимать участие в турнире, присоединяйтесь к нам ради свадебного пира. Там будут певцы и музыканты, жонглеры и акробаты, а еще трупы комических карликов. Дунк нахмурился. Эго и меня ждет дорога. Мы направляемся на север в Винтерфелл. Лорд Берон Старк собирает мечи, чтобы отогнать кракенов от своих берегов раз и навсегда. Для меня там слишком холодно. Заметил Сир Мейнард? Если хотите убить Кракенов, отправляйтесь на запад. Ланнистеры строят корабли, чтобы нанести ответный удар железнорожденным на их же собственных островах. Только так можно покончить с Дайгоном Грейджоем. Драться с ним на земле бесполезно. Он просто ускользает обратно в море. Надо побить его на воде. В этом была доля правды, но перспектива драки с железнорожденными на море не прельщала Дунка. Он уже испробовал это на вкус на Белой Леди, когда плыл из Дорна в Старомест. Тогда он надел доспехи, чтобы помочь экипажу отбиться от каких-то пиратов. Битва была отчаянной и кровавой, и как-то раз он чуть было не упал в воду. Это стало бы его концом. «Трону стоило поучиться у Старков и Ланнистеров», — заявил сэр Кайл Кот. «По крайней мере, они сражаются». Что делают Таргариены? Король Эйерис прячется в своих книгах. Принц Рейгель танцует голышом по залам Красного замка. А принц Майкар затаился в Летнем замке. Эк ткнул в пламя палкой, и искры поплыли в ночной тьме. Дунг был рад видеть, что он проигнорировал упоминание имени отца. Возможно, он наконец выучился держать язык за зубами. «Что касается меня...» то я виню кровавого ворона», — продолжал сир Кайл. «Он здесь короля и пока еще не сделал ничего, в то время как кракены сеют пламя и ужас по всему закатному морю». Сир Мейнард пожал плечами. Его глаза прикованы к Тирошу, где сидит в изгнании злой клинок и плетет интриги купе с сыновьями Даймона черное пламя, потому-то кровавые вороны держат корабли под рукой» на случай, если заговорщики попробуют пересечь море. — Это вполне может случиться, — сказал сир Кайл. — И многие будут приветствовать возвращение злого клинка. Красный ворон — причина всех наших бед. Черный червь — разъедающий сердце королевства. Дунк накмурился, припомнив горбатого септона из каменной септы. — Такие слова могут стоить человеку головы, — — Кое-кто скажет, что вы изменник. — Как правда может быть изменой? — спросил Кайл Кот. В дни короля Дейрона человек не боялся высказать, что у него на уме. Но не сейчас, так? Он произвел грубый звук. — Кровавый ворон усадил короля Эйериса на железный трон. Но надолго ли? Эйерис слаб, и когда он умрет между лордом Риверсом и принцем Мейкаром, разразится кровавая война за корону. Десница против наследника. Вы забыли принца Райгеля, друг мой, мягко возразил Сир Майнард. Следующий за Эрисом он, а не Майкар, и его дети после него. Райгель слабоумный. Я не желаю ему ничего плохого, но он все равно, что мертвый. И эти его близнецы тоже. Они погибнут или от пальца Майкара, или от колдовства кровавого ворона. Семеро, спасите нас, успел подумать Дунк, прежде чем пронзительно и громко заговорил Эк. Принц майкар брат принцу Райгелю! Он крепко любит его! Он никогда не станет вредить ему или им. Потише, парень! Осадил его Дунк. Эти рыцари не хотят знать твое мнение. Я могу говорить, если хочу. Нет, сказал Дунк, не можешь. Этот твой язык в один прекрасный день тебя погубит. И меня тоже, скорее всего. Думается, солонина достаточно отмокла. Нарежь всем нашим друзьям, да побыстрее. Эх покраснел. И на полудара сердца Дунк испугался, что тот начнет перечить. Вместо этого он ограничился сердитым взглядом. Кипят так, как может кипеть только одиннадцатилетний мальчик. Ай, ессир! сказал он, выливая говядину с дна дункого шлема. Его бритая голова окрасилась красным в свете костра, и он раздал солонину. Дунг взял свой кусок и начал его теребить. Вымачивание превратило мясо из дерева в кожу, только и всего. Он пососал с одного конца, почувствовал соль и постарался не думать о хрустящем на вертеле и капающем жиром жареном кабане на постоялом дворе. С наступлением сумерек Мухи и жалящие мушкара роем налетели с озера. Мухи предпочли мучить лошадей, а вот комары принялись за людей. Единственным способом уберечься от укусов было держаться поближе к огню и дышать дымом. «Зажариться или быть сожранным?» — подумал дунку Грюма. «Вот какой выбор у нищего!» Он почесал укушенные руки и придвинулся ближе к огню. Мех с вином опять пошел по кругу. Вино было кислым и крепким. Дунг сделал большой глоток и передал мех. Тем временем кот туманового болота начал рассказ о том, как он спас жизнь лорду Горького моста во время мятежа Блэкфайра. «Когда пал знаменосец лорда Армонда, я спрыгнул со своего коня, а изменники окружили нас». «Сир?» — спросил Глендон Бол, «Кто были эти изменники?» Я имел в виду людей Блэкфайра. Свет пламени засверкал на стали в руке Сира Глендона. Прыщи на его лице пылали, как открытые раны, а каждая жила была натянута, как тетива арбалета. «Мой отец сражался из-за черного дракона!» Опять это. Дунг недовольно фыркнул. «Красный или черный?» «Не та вещь, которую будешь спрашивать у мужчины. Это всегда ведет к неприятностям». «Я уверен, сир Кайл не хотел обидеть вашего отца». «Ни в коем мере», — согласился сир Кайл. «Старая эта история, красный дракон и черный. Нам нет никакого смысла драться из-за нее теперь, юноша. Мы все тут братья Межи». Сир Глендон, казалось, взвешивал слова кота, чтобы понять, не насмехаются ли над ним. Дэймон Блэкфайр «Черное пламя» не был изменником, Старый король отдал ему меч. Он оценил достоинство Деймона, пусть даже тот и был рожден бастардом. Есть ли иная причина, почему он отдал Черное Пламя в руки Деймона? Черное Пламя, фамильный клинок дома Таргариен, принадлежал Эйгону Первому Таргариену. А не Дейрона. Повисла тишина. Дунг мог слышать тихое потрескивание костра, но он чувствовал, как комары ползут по его шее. Он пришлепнул их, не сводя глаз с эго, желая лишь, чтобы тот сидел смирно. «Я был мальчишкой, когда они сражались на красном травяном поле», сказал он, когда стало понятно, что никто другой говорить не будет. «Но я был оруженосцем у рыцаря, который дрался за красного дракона, а позже я состоял на службе у того, кто дрался за черного». Говоря о человеке, сражавшемся на стороне черного дракона, Дунком подразумевает Серый Юлстаса Асгрея. За ту и другую сторону сражались храбрые люди. Храбрые люди! Вяло подтвердил Кайл Кот. Герои! Сир Глендонбол повернул свой щит так, чтобы все смогли рассмотреть нарисованный на нем замок. Красно-желтый огненный шар Фейербол пролетал по черному полю. Я от крови героя! ты сын фаербола сказал Эк. они в первый раз увидели как сир глендон улыбался сир кайл кот внимательно изучал парня. как это может быть сколько тебе лет коэнтинбол умер до моего рождения закончил за него сир глендон но во мне он возродился он швырнул свой меч обратно в ножные Я это покажу вам всем в Белоснежном замке, когда завоюю яйцо дракона.